Страница 357.25.2. План производства продукции. Отечественные предприятия в своей практической деятельности учитывают опыт зарубежных предприятий по изучению спроса на продукцию в целях формирования производственной программы. Особое внимание уделяется восстановлению ранее сложившихся производственных хозяйственных связей и заключению на этой основе договоров поставки продукции, прежде всего, производственно-технического назначения. Значительная информация об уровне спроса на продукцию предприятия дают специально проводимые выставки. Определенная стабильность в производстве продукции, а также экономические льготы для предприятий обеспечивает получение выполнения государственного заказа на договорной основе. Федеральный закон Российской Федерации о поставках продукции для федеральных государственных нужд определяет правовой и экономический механизм формирования размещения и исполнения на контрактной договорной основе заказов на покупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд предприятиями, организациями и учреждениями, независимо от форм собственности, расположенными на территории Российской Федерации. Федеральные государственные нужды – это потребности Российской Федерации в продукции, товары, работы, услуги, необходимы для решения задач жизнеобеспечения, обороны и безопасности страны, для реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в которых участвует Российская Федерация, федеральные целевые программы. Поставки продукции для федеральных государственных нужд осуществляются в целях создания и поддержки государственных материальных резервов Российской Федерации, поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности Российской Федерации, обеспечения экспортных поставок продукции для выполнения международных экономических условий, в том числе валютно-кредитных обязательств Российской Федерации. Федеральные целевые программы финансируются за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов-субъектов Российской Федерации, а также за счет привлечения средств внебюджетных источников. Страница 358. Правительство Российской Федерации Для организации работ по выполнению федеральных целевых программ утверждает государственного заказчика. Государственным заказчиком может быть федеральный орган, исполнительной власти, федеральное казенное предприятие или государственное учреждение. Государственный заказчик заключает государственный контракт-договор с предприятиями-поставщиками. Продукция, поставляемая по государственному контракту, должна соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов и особым условиям, установленным ЭНТИМ-контрактом. В целях экономического стимулирования поставщиков продукции для федеральных государственных нужд им могут предоставляться льготы по налогам на прибыль, доход, целевые дотации и субсидии, кредиты на льготных условиях. Предприятиям-изготовителям важнейших видов материально-технических ресурсов могут восстанавливаться квоты по обязательной продаже указанных ресурсов государственным заказчикам и поставщикам. Предприятие-монополисты не вправе отказаться от государственного контракта, если размещение заказа не влечет убытков. В случае невыполнения восстановленного срока государственного контракта по объему продукции поставщик уплачивает покупателю неустойку в размере 50% от стоимости недопоставленной продукции на основе договоров О поставках продукции в натуральном выражении других форм учета спроса рассчитывается объем производства продукции по каждому ее виду. Он равен объему поставок данного вида продукции плюс его запасы на складе на конец планируемого периода минус запасы на начало планируемого периода. Номенклатурный план помимо перечня продукции с указанием количества должен содержать и указание конкретных сроков выпуска продукции с целью своевременного выполнения поставок продукции потребителям. Для увязки производственной программы с финансовыми показателями деятельности предприятия определяется основной стоимостной показатель – стоимость реализуемой продукции, работ, услуг. Другими стоимостными показателями объема выпуска продукции являются товарная, валовая продукция, воловой оборот, ранее широко используемые нормативно-чистые продукции и нормативная стоимость обработки. Каждый из этих показателей характеризует объем продукции предприятий на разных стадиях общего цикла – производство потребление. В практике планирования в первую очередь рассчитывается товарная продукция. Страница 359. Товарная продукция ТП включает стоимость продукции, которая будет выпущена в плановом периоде и подготовлена к реализации. Товарная продукция и реализованная продукция по составу однородны. Количественно они отличаются на величину изменения остатков нереализованной готовой продукции на начало и конец планового периода. Если остатки не изменяются, то объем товарной продукции равен объему реализуемой продукции в соответствующих принятых ценах. В состав товарной и реализуемой продукции включаются – предназначены к реализации все виды комплектной готовой продукции и полуфабрикаты собственного изготовления, работы услуги производственного характера, выполняемые на сторону, продукция, вспомогательное хозяйство, предназначенная для отпуска на сторону. Реализуемая продукция предприятия РП представляет стоимость продукции работ услуг, которая будет поставлена покупателям и заказчикам и оплачена ими в плановом периоде. РП равно ТП плюс ЗНП-ЗКП плюс ПНП-ПКП, где ЗНП-ЗКП – запасы продукции на складе в денежном выражении на начало-конец планового периода. ПНП-ПКП – стоимость продукции, отгруженной, но не оплаченной на начало-конец планового периода. Валовая продукция ВП – это стоимость всей произведенной продукции предприятия, независимо от степени ее готовности – Валовые продукции включает товарную продукцию, изменение остатков незавершенного производства, а также изменение запасов полуфабрикатов, технологические оснастки и запасных частей для ремонта оборудования собственного производства. Понятие расчет величины незавершенного производства даны в теме «Основные фонды и оборотные средства предприятия». Валовый оборот определяется как сумма стоимости валовой продукции, производимой всеми цехами предприятия, независимо от того, Используется ли данная продукция внутри предприятия для дальнейшей переработки или будет реализована на сторону. При росте стоимостных показателей применяются свободные рыночные цены».